Глава 50. Я легла рядом, чтобы по возможности согревать Риза. Сон не шёл, да я и опасалась спать, нужно было следить за входом в пещеру. Неведомые лесные твари сновали поблизости всю ночь, и только с наступлением серого рассвета их рычание и шипение затихло. Лишь тогда я позволила себе вздремнуть. Когда я проснулась, по каменным стенам пещеры разливался тусклый солнечный свет. Риз по-прежнему был без сознания — На лбу блестели капельки пота. Напрасно я вчера обрадовалась быстрому исцелению ран на спине. Они больше не кровоточили, но из них сочилась маслянистая жидкость. Дотронувшись до его лба, я выругалась. У Риза поднялся жар. Яд сострел, проник в его тело. Иллирианский лагерь стоял слишком далеко от этого места, а я вчера потратила немало сил. О перебросе туда нечего и думать. Меня хватит на пару лик, не больше. Солдаты сонного королевства хорошо подготовились к охоте на Риза. Цепи, гасящие магическую силу, рябиновые стрелы и, наконец, яд. Прошло не меньше часа. Риз не приходил в сознание. Золотистая кожа бледнела всё сильнее. Он дышал поверхностно, ртом. «Риз!» — тихо позвала я. Он не шевельнулся. Я пробовала его тормошить. Если он скажет, каким ядом были смазаны стрелы, я найду способ помочь. «Увы!» Он не откликался. Где-то к полудню я испугалась по-настоящему. Я ничего не смыслила в ядах и противоядиях, и те, у кого можно спросить очень далеко отсюда. Может, Кассия, набеспокоенной нашим отсутствием, сумеет нас отыскать? Может, Мор перебросит нас обратно в военный лагерь? Я снова и снова трясла Риза. А яд всё глубже проникал в его кровь. Я не могла понапрасну терять драгоценное время, уповая на помощь извне. Сейчас только от меня з а в и с е л о останется лирис в живых. Я укутала его в оба наших одеяла, поцеловала в лоб и вышла. Выбравшись из пещеры, я старалась не смотреть на большие и жуткие следы ночного зверя. Однако тот, на кого я собиралась охотиться, был опаснее любого зверя. Я выбрала место вблизи речки и стала сооружать ловушку, приказывая рукам не дрожать. Затем я прикрыла её своим плащом, богатым, красивым и почти новым. Оставалось набраться терпения и ждать. Я ждала. Час. Второй. Я уже собиралась воззвать о помощи к котлу и матери, когда окрестности наполнились знакомой тишиной, погасившей все звуки. Тишина надвигалась на меня. Птицы перестали щебетать. Даже ветер больше не шумел в верхушках сосен. Потом тишину прорезал громкий треск и сердитое верещание. Я вложила в лук стрелу и отправилась на свидание с Суриэлем. Он был таким же пугающим и отталкивающим, как и год назад. л о х м о т ь я едва прикрывали тело, где почти не было кожи, только кости, неведомо какой древности. Из безгубого рта торчали крупные зубы, а тонкие паучьи пальцы глухо стучали фалангами, т е р е б я ткань моего плаща. Казалось, плащ слегка подрагивал на ветру. «Здравствуй, Фейра, которую с некоторых пор именуют разрушительницей проклятия», произнёс с у р е э л ь У него был странный голос. Казалось, говорит, не он один, а целая дюжина с у р е э л е й «Мне понадобилась твоя помощь», — сказала я, опуская лук. Я чувствовала, как стремительно уходит время. Связующая нить требовала поторопиться. «Какие удивительные перемены случились за этот год с тобой. Да и с остальным миром тоже», — сказал с у р е э л ь «Да. Прошло чуть больше года с того дня, когда я впервые пересекла стену. У меня к тебе есть вопросы». Он улыбнулся, скаля коричневые зубы, слишком большие для его рта. «Их всего два». Нельзя терять время на пустые разговоры, когда Риз валяется без сознания. К тому же уцелевший отряд сонного королевства вполне мог продолжить охоту на нас. Каким ядом были смазаны стрелы? Его называют поцелуем смерти. Такого яда я не знала, даже не слышала. Где искать противоядие? Сурель прищелкнул костлявыми пальцами, будто противоядие заключалось в этом щелчке и изрек. В лесу. Я чуть не выругалась, но сдержалась. Прошу тебя, не говори загадками, что собой представляет противоядие. Сурель э запрокинул голову. Его костлявый череп блестел на солнце. Твоя кровь? Дай ему своей крови, разрушительница проклятия. Она богата целебными свойствами, перешедшими к тебе от верховного правителя двора Зари. Твоя кровь убережет Резенда от всех проклятий поцелуя смерти. «Так просто?» — удивилась я. «Сколько крови я должна ему дать?» Нескольких глотков вполне хватит. Моё лицо обожгло сухим ветром, совсем не похожим на здешний, холодный и туманный. «Однажды я уже помог тебе. Сегодня помог снова. А теперь, разрушительница проклятия, освободи меня раньше, чем лопнет моё терпение». Во мне ещё что-то осталось от той смертной девчонки. н е б е з о п а с к о я подошла к селку, в котором запутались ноги с у р е л я И тут меня прошибла мысль. Наверное, сегодня он позволил себе попасться в мою ловушку. Сурриэль ведь прекрасно знал, как из неё выпутаться. Помнил с прошлой нашей встречи, когда я спасла его от нагов. Это было испытанием. м п р о в е р к о й меня на честность». и ответной любезностью. Сурриэль не забыл, как я убила подбиравшегося к нему Нага. Я вложила в лук рябиновую стрелу и невольно поморщилась, глядя на блестящий от яда наконечник. «Спасибо тебе за помощь», — сказала я, приготовившись в случае чего дать дёру. Сурриэль щёлкнул коричневыми зубами. «А если хочешь, чтобы твоя пара поправилась быстрее, набери травки с розовыми цветками». Возле речки её полным-полно, пусть пожуёт. Не дослушав, я выстрелила по селку, и тот разлетелся на куски, а меня словно ударило. «Пара!» «Что ты сказал?» Суриэль встал во весь рост. Даже издали он был заметно выше меня, и, невзирая на костлявое тело, очень силён. «А если хочешь...» Он умолк, улыбаясь во весь рот, полный коричневых зубов. «Выходит, ты не знала!» «Повтори, — потребовала я. Верховный правитель двора ночи, твоя пара?» «Кажется, я перестала дышать». «Забавно», — пробормотал Сурель. «Пара, пара, пара, Ризент, моя пара. н е возлюбленный, н е муж, выше того». Нас связывали куда более крепкие и глубокие узы. Их почитали при всех дворах п р и д я н и и Пары встречались редко, а потому этим гордились. «Я не пара Тамлина. Я пара Ризанта». Я ревновала и был жутко сердит. «Ты моя». «А он знает?» — заплетающимся языком спросила я. «Да». — ответил Суриэль, вцепляясь пальцами в полы моего бывшего плаща. «И давно?» «Дас, не говори», — оборвала я Суриэля. «Я хочу услышать от него». с у р е э л ь опять задрал голову. «Ты чувствуешь очень много и очень быстро. Мне не уловить твоих ощущений. Как я могу быть его парой? Насколько я знала из рассказов Тамлина о с и л ы и прочих, Пары были равны по положению и соответствовали друг другу во всем. Он — самый могущественный верховный правитель, каких видел с в е т о т ы новая. Тебя заново создали все семеро верховных правителей. Такое бывает крайне редко. Разве это не делает вас похожими? Разве тебе этого мало для соответствия? Пара. И он знал. «Знал!» Я посмотрела в сторону реки, словно отсюда могла увидеть пещеру, где спал Ризент. Когда я повернулась к с у р р и л ю он исчез вместе с моим плащом. Я набрала охапку травы с мелкими розовыми цветками и вернулась в пещеру. К счастью, Риз пришел в сознание и сейчас пребывал в состоянии полудремы. Одеяло были откинуты в сторону. Меня он встретил напряженной улыбкой. Я бросила ему траву вместе с комочками земли. «Это тебе надо пожевать». Он недоумённо моргал, глядя на меня. «Пара». Я ожидала возражений, но рис сорвал несколько листьев и принялся жевать. Затем м о р щ а с ь проглотил. Я стала закатывать рука в камзола, но он не желал поддаваться. Тогда просто надорвала его. Рукав рубашки оказался сговорчивее. «Надо же!» Он знал и у т а в а л от меня. «А другие знали? Догадывались?» Он ведь обещал мне не врать и ничего от меня не утаивать. И утаил самое важное во всём моём бессмертном существовании. Я полоснула кинжалом по своей руке. Надрез получился длинным и глубоким. Боли я не почувствовала. Встав на колени, я поднесла руку к губам Риза. а п и с немедленно!» Риз снова заморгал, удивлённо подняв брови. Я не стала ждать его возражений. Ухватив его затылок, я прижала руку к его губам. п Моя кровь окрасила ему губы. Потом он открыл рот и слезал кровь. Один глоток, второй, третий. Я о дёрнула руку. Рана уже затягивалась. Я торопливо опустила рукав. о в ы сращивать кожу на разорванном рукаве камзола я не умела. Вопросы задавать буду я. Рис смотрел на меня. В его глазах светились боли и усталость. На губах блестела моя кровь. Отчасти я ненавидела себя за свой тон. Он ведь ещё не оправился от ран, но злость во мне перехлёстывала сострадание к нему. Я буду спрашивать, а ты только отвечать. Глаза Риза н а с т о р о ж е н н о сверкнули, но он кивнул, отправив в рот ещё несколько листиков травы с розовыми цветками. «Как давно ты знаешь, что я твоя пара?» Риз замер. Вместе с ним замер весь мир. «Фейра», — пробормотал он, глотая листья. «Как давно ты знаешь, что я твоя пара?» «Ты... ты поймала Сурьель?» Мне было плевать, как он об этом догадался. «Вопросы буду задавать я». Кажется, Риз всерьез испугался. Он положил в рот еще несколько листьев. Возможно, трава действительно ускоряла исцеление. А Ризу сейчас очень нужна была сила. Похоже, мои вопросы оказались для него опаснее столкновения с солдатами «Сонного королевства». У него порозовели щёки. Никогда не думала, что моя кровь способна исцелять раны. «Сначала я лишь догадывался», — сказал Рис, пережёвывая очередную порцию листьев. «Когда Амаранта тебя убивала, я укрепился в этой мысли. Потом, когда мы стояли с тобой на балкончике после твоего воскрешения, я уже не сомневался. Всё между нами встало на свои места». Твое воскрешение только усилило ощущение связующей нити. Я посмотрел на тебя, и сила нашей связи ударила по мне. Я помнила его странное поведение тогда. Помнила его округлившиеся глаза. Он попятился от меня, словно ему стало страшно, а потом исчез. Это было более полугода назад. Кровь гулко стучала у меня в висках. И когда ты собирался мне рассказать... Фейра, повторяю вопрос... «Когда ты собирался мне рассказать?» «Не знаю. Хотел вчера. Или когда ты сама заметишь, что всё это было не просто уговором, который мы заключили, дабы спасти твою руку. И я надеялся, что вчера, когда мы легли, ты догадаешься. А остальные знают? Амрина и м о р знают. А з р е л и к а с с и н догадываются. Мне стало жарко. Они знали. Они. Почему ты мне не сказал?» Ты же искренне его любила, собиралась за него замуж. А потом... потом на тебя столько всего навалилось, и я считал неуместным обрушивать на тебя ещё и это. Я имела право знать. Совсем недавно ты сказала, что хочешь отвлечься и развлечься. Возможно, тебе не нужны парные узы. Или нужны, но не с таким непредсказуемым существом, как я. Видно, слова, брошенные мною после визита ко двору кошмаров, его задели. «Ты же обещал. Ты обещал, что не будет никаких секретов, никаких игр. Ты обещал!» — выкрикнула я. Что-то оборвалось в моей душе, что-то, как мне казалось, давно ушедшее. Помню, что обещал. С лица р и з а уходила смертельная бледность. Думаешь, мне не хотелось тебе рассказать? Или думаешь, мне приятно было слышать, что я нужен лишь... для развлечения и удовлетворения потребностей тела. Знаешь, почему эти мерзавцы сумели добраться до меня и свалить на землю? Я позволил себе рассеять внимание. Моя голова была занята совсем другим. Я решал, рассказать ли тебе сейчас или ждать дальше, довольствуясь тем, что ты мне предлагаешь и не просить о большем. У меня даже были мысли отпустить тебя, чтобы обезопасить твою бессмертную жизнь». Верховные правители не смирятся с нашим союзом, и за пределами в е л а р и с а опасность может подстерегать тебя на каждом шагу. Не хочу слушать твоих объяснений. Опять получается, что ты знал лучше меня, что я вынесу, а чего нет. Но ты же задала вопросы. Я стараюсь на них ответить. Нет. Ты рассказываешь, как решил держать меня в невидении, когда все твои друзья знали. «Получается, вы все решали, что для меня лучше?» «Фейра, верни меня в в а л е р и а н с к и й лагерь. Сейчас же!» Он тяжело, прерывисто дышал. «Фейра, прошу тебя». Я подскочила к нему и схватила за руку. «Немедленно верни меня в лагерь!» Его глаза были полны боли и печали. Я это видела, но не обращала внимания. Что-то рвалось у меня в груди, Я и ж н а это не обращала внимания, а моё сердце, оно вновь болело, причём сильно, вновь чувствовало. Оно о ж и л о за последние несколько месяцев. Можно сказать, Рис починил моё сердце. Но я всё равно не могла простить ему этого утаивания. Всё это Рис прочитал на моём лице. Ему самому было очень больно, и не только от душевных терзаний, напрягая едва вернувшиеся силы, Он перебросил нас в валерьянский лагерь».